Филлис, Дороти, Джеймс. «Убийство в теологическом колледже». Розмари Гоуд, редактору и другу, который со мной уже сорок лет. Книга первая. «Гибельный песок». Один. Идея была не моя. Это отец Мартин предложил написать рассказ о том, как я нашла труп. А «Будто я сообщаю об этом в письме другу», — уточнила я. «Опишите все», — ответил отец Мартин, — «как в романе, но словно вы сторонний наблюдатель. Вспомните, что делали, что почувствовали, но как если бы это случилось с кем-то другим». Я поняла, что он имел в виду, но не знал, с чего начать. «Все, что случилось, отец?» — спросила я. «Или только ту прогулку по пляжу, когда обнаружилось тело Рональда?»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 Вот мистер Грегори, например, как и я, живёт в одном из коттеджей. Он преподавёт греческий на полставки, но в церковь не ходит, разве только послушать музыку. Никто меня ни к чему не принуждал и даже не спросили, почему я перестала появляться на литургиях. Но, конечно, заметили. Здесь всё замечают. Уже дома, обдумав слова отца Мартина, я решила, что это неплохая идея.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 Работа несложная, но у меня слабое сердце, и мне повезло, что она вообще есть. Руководство колледжа как может облегчает моё положение. Даже предоставили тележку, чтобы я не таскала тяжёлые тюки с бельём. Мне нужно было рассказать всё это в самом начале. Я не написала своё имя. Меня зовут Монро, Маргарет Монро.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 описать место действия и участников. Колледж основала в 1861 году одна набожная леди — мисс Агнес Арбетнот. Ей хотелось, чтобы и впредь у нас появлялись благочестивые молодые люди с хорошим образованием, посвящённые в католический духовный сан в лоне англиканской церкви. Я ставила кавычки, потому что это её слова. В церкви есть про неё брошюра, откуда я всё это и узнала. Мисс Арбетнот передала здание, землю, почти всю свою мебель и достаточно денег, ну, как сама считала, чтобы колледж работал вечно. Но денег всегда не хватает, и теперь колледжа святого Ансельма приходится полагаться на финансирование от церкви Англии.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 В том, который носит имя святого Марка, живёт Руби Пилбим, кухарка и горничная, со своим мужем разнорабочим. Мистер Грегори обосновался в святом Луке, а в самом северном, который носит имя святого Иоанна, живёт Эрик Сёртис. Он помогает мистеру Пилбиму. Эрик держит свиней, но больше как хобби, а не для того, чтобы поставлять мясо для колледжа. Нас всего четверо, хотя есть еще уборщицы из Рейдена и Лоу-Стофта, которые работают неполный день. Впрочем, в колледже обычно учатся не больше 20 студентов, ожидающих рукоположения, и проживает всего четыре священника, так что мы справляемся. Найти нам замену непросто. Как правило, люди считают этот открытый ветрам заброшенный мыс, на котором нет ни деревни, ни бара, ни магазина — Слишком глухим местом. А мне нравится, хотя даже, на мой взгляд, здесь мрачновато. Год за годом море разрушает песчаные склоны. Иногда я стою на краешке, вглядываясь в море, и будто вижу, как огромная волна, белая и сверкающая, в бешенстве устремляется к берегу, чтобы, обрушившись на башни и пристройки, на церковь и дома, всех нас смыть. Вот деревушка, что стояла на озере Балларда, уже не первый век покоится на дне морском. Рассказывают, что ветреными ночами иногда можно услышать слабый звук церковных колоколов с погребённых под слоем воды башен. А то, что не забрало море, погибло при Великом пожаре 1695 года. От старой деревни не осталось почти ничего, только средневековая церковь, которую мисс Арбетнот восстановила и сделала частью колледжа. А ещё два полуразрушенных столба из красного кирпича перед главным корпусом. Единственное, что уцелело от особняка времён Елизаветы I, который стоял на этом месте. Но лучше я расскажу про Рональда Тривза, погибшего мальчика. В конце концов, именно о его смерти дальше и пойдёт речь. Ещё до начала следствия полиция интересовалась, насколько хорошо мы были знакомы. Подозреваю, что я знала его лучше, чем остальной персонал, но распространяться не стала, да и рассказать могла немногое. Решила, что негоже сплетничать про студентов мальчик тут не особо любили, но я предпочла об этом умолчать. Проблема в том, что он здесь не вписался и, по-моему, об этом знал. Его отец, сэр элред Тривз, руководит крупной компанией, производящей оружие. Рональд кичился, что он сын очень богатого человека. Это подчеркивали и вещи, которыми он владел. Он ездил на Порше» в то время как другие студенты довольствовались машинами подешевле или ходили пешком. Постоянно рассказывал, как отдыхал на дорогих курортах и в дальних краях, куда другие студенты не могли себе позволить съездить, по крайней мере, не на каникулы. В некоторых колледжах это обеспечило бы ему популярность, но не здесь. Все мы немного снобы кто-то в одном, кто-то в другом. Не верьте, если говорят, что это не так. Но у нас деньги не имеют большого значения. Семья тоже не столь важна, хотя все-таки лучше быть сыном викария, нежели отпрыском поп-звезды. Думаю, что священники больше обращают внимание на интеллект. Нужны мозги, привлекательная внешность и остроумие. Здесь нравятся люди, которые могут рассмешить» а Рональд был не так умён, как полагал, и никогда не смешил людей. Его считали занудой, а осознав это, он, естественно, стал ещё более занудным. на полиции я ничего не рассказала. Зачем? Мальчик мёртв. К тому же он любил совать нос не в свои дела, всегда хотел знать, что происходит вокруг, всё время что-то выспрашивал. Сама я многого не говорила, А Рональд иногда вечерами заглядывал ко мне, сидел и болтал, пока я вязала и слушала. Студенты обычно заходят в коттеджи персонала только по приглашению. Отец Себастин считает, что у нас должна быть личная жизнь. Но когда забегал Рональд, я не возражала. Оглядываясь назад, я понимаю, что он был одинок, иначе не тратил бы на меня время. И вспоминала моего Чарли. Тот не был ни занудным, ни скучным, не страдал от недостатка внимания. Но мне хочется верить, что если ему становилось одиноко, рядом появлялся тот, кто готов его выслушать. Как я слушала Рональда. Когда приехала полиция, они спрашивали, почему я пошла искать его на пляж. Но я Рональда не искал. «Раза два в неделю я гуляю одна после обеда, и, выходя из дому в тот день, понятия не имела, что Рональд пропал. И на пляже я бы не стала искать. Сложно представить, что может случиться на безлюдном берегу. Там довольно безопасно, если не лазать на волнорезы и не подходить слишком близко к обрыву. Но повсюду висят таблички с предупреждением а приезжих сразу просят не плавать в одиночку и не приближаться к опасным склонам. При жизни мисс нот можно было спуститься на пляж прямо от колледжа, но море — молчаливый захватчик, изменило и это. Теперь приходится идти пешком примерно полмили на юг, к единственному месту, где утёсы невысокие и достаточно прочны, чтобы выдержать полдюжины шатких деревянных ступенек и перила. Дальше темнеется окружённое деревьями озеро Балларда. Его отделяет от моря лишь полоса гальки. Иногда я просто дохожу до озера, а потом возвращаюсь обратно. Но в тот день я спустилась по ступенькам к морю и пошла на север. Ночью шёл дождь, и день выдался свежий и радостный. По синему небу неслись облака, был высокий прилив. Я обошла небольшой выступ и увидела простирающийся передо мной пустынный берег с бороздками гальки и тёмные очертания старых, покрытых водорослями волнорезов, обваливающихся прямо в море. Потом ярдых в тридцати впереди Я увидела что-то похожее на чёрный пакет, который лежал у подножья скалы. Я поспешила к нему и нашла аккуратно свёрнутую сутану, а рядом тоже тщательно сложенный коричневый плащ. Примерно в нескольких футах ополз и обрушился утёс. На пляже лежали большие глыбы песчаника, пучки травы и камни. Я сразу поняла, что произошло. Кажется, я вскрикнула и стала копать, догадываясь, что тело погребено где-то под слоем песка, но не понимая, где именно. Помню, как плотный песок забивался под ногти и как медленно продвигалось дело. Я стала неистово разбрасывать песок, словно в ярости, а он разлетался, больно бил по лицу и засыпал глаза. Ярдых в тридцати к морю я заметила острую деревяшку, сходила с ней и начала тыкать в землю. Через несколько минут она уперлась во что-то мягкое. Я встала на колени, снова начала копать руками, а потом увидела, во что попала палка. в Чьи-то ягодицы, все в песке, в вельветовых брюках желтовато-коричневого цвета. После этого я продолжать уже не смогла. Сердце колотилось как бешеное, и сил не осталось. Возникло смутное ощущение, будто я... Оскорбила того, кто лежал здесь, а в этих откопанных холмиках было нечто нелепое и одновременно неприличное. Я понимала, человек и спешка уже не имеет никакого значения. Я не могла его спасти, не могла раскапывать его одна, дюйм за дюймом, даже если бы хватало сил. Нужно было позвать на помощь, сообщить ужасные новости. Наверное, я уже тогда поняла, чей этот труп. А потом вспомнила, что на коричневых плащах студентов есть нашивки, и, отвернув ворот плаща, прочитала имя. Помню, как шла, спотыкаясь по пляжу, по утоптанному песку, мешкучками гальки, каким-то образом втащила себя под ступенькам на вершину утёса и побежала по дороге к колледжу. Казалось, дорога никогда не закончится, хотя до колледжа было только полмили. С каждым мучительным шагом он лишь отдалялся. Сердце вырывалось из груди, а в ногах будто исчезли все кости. Вскоре я увидела, как автомобиль сворачивается с подъездной дороги и по неровной колее, проходящей по краю утеса, направляется ко мне. Я замахала руками, и машина затормозила — Это был мистер Грегори. Не знаю, как я ему всё рассказала. Перед глазами крутится картинка. Я стою там, вся в песке, волосы развиваются на ветру и показываю на море. Он молча открыл дверь, и я села в машину. Разумнее было отправиться к колледжу, но вместо этого мистер Грегори развернул автомобиль, и мы вылезли возле лестницы, ведущей к пляжу. Позже я размышляла, то ли он мне не поверил, то ли хотел увидеть всё своими глазами перед тем, как звать на помощь. Не помню, как шли, а последнее, что всплывает в памяти, мы вдвоём стоим возле тела Рональда. Всё так же, без единого слова, мистер Грегори опустился на колени и стал рыть песок руками. На нём были кожаные перчатки, что облегчило ему задачу. Мы оба работали молча, лихорадочно разгребая песок, пока не отвоевали верхнюю часть тела. Кроме вельветовых брюк, на Рональде была только серая рубашка. Мы откопали затылок, который был похож на какое-то животное, мёртвую собаку или кошку. Влажный на глубине песок забился в соломенные волосы. Я попыталась их отряхнуть и почувствовала, какими холодными и грязными стали ладони. «Не трогайте его!» — резко одёрнул мистер Грегори. Я быстро, словно обжёгшись, убрала руку, а он очень тихо произнёс, «Лучше оставить всё как есть». И так понятно, кто это. Я понимала, что мальчик мёртв, но почему-то подумала, что его нужно перевернуть. В голову пришла нелепая мысль сделать искусственное дыхание изо рта в рот. И хотя я осознавала несуразность своего порыва, меня не покидало чувство, что нужно что-то предпринять. Мистер Грегори, сняв левую перчатку, приложил два пальца к шее Рональда. «Мёртв», — констатировал он, — «мы ничего не можем сделать». Мы молча стояли около него на коленях. Казалось, что мы молимся. И я бы помолилась, только нужные слова всё не шли на ум. Вскоре выглянуло солнце, и вся ситуация внезапно стала какой-то нереальной, будто нас двоих фотографируют на цветную пленку. Все вокруг заиграло красками, приобрело четкие контуры. А песчинки в волосах Рональда засверкали тысячи огоньков. «Нужно позвать на помощь, позвонить в полицию», — сказал мистер Грегори. «Вы подождете здесь? Я ненадолго». Или, если хотите, можете пойти со мной, хотя, мне кажется, лучше кому-то из нас остаться». «Хорошо», — ответила я, — «на машине быстрее, я подожду». Он торопливо направился в сторону озера, насколько позволял покрытый галькой берег, потом свернул за уступ и исчез из виду. Минуту спустя до меня донёсся звук отъезжающего автомобиля. Мистер Грегори поехал к колледжу. Я опустилась на песок неподалёку от тела и уселась на камни, поёрзав, чтобы устроиться поудобнее. После ночного дождя галька под верхним слоем была влажная, и холодная сырость легко проникла через хлопковую ткань моих широких брюк. Я сидела, обхватив руками колени, разглядывала море и впервые за многие годы вспомнила про Майка. Он погиб в аварии. Мотоцикл занесло, и он съехал с шоссе прямо в дерево. Не прошло и двух недель, как мы вернулись домой после медового месяца. Не прошло и года, как мы познакомились. Его смерть потрясла меня. Я не могла в это поверить, но скорби не было. Тогда казалось, что я чувствую скорбь, но сейчас я знаю это чувство лучше. Я была влюблена в Майка, но не любила его. Настоящее чувство приходит, когда живёшь вместе, заботишься друг о друге, а у нас на это не хватило времени. После его смерти я знала, что я, Маргарет Манро, вдова, ощущала себя Маргарет Паркер, незамужней женщины 21 года, недавно получившей квалификацию медсестры. Моя беременность тоже казалась чем-то нереальным. Родившийся ребёнок будто не имел никакого отношения ни к Майку, ни к нашей короткой совместной жизни, ни ко мне. Осознание пришло позже, и, возможно, оттого получилось более ясным. Когда умер Чарли, я оплакивала их обоих, но лицо Майка всё равно предстаёт передо мной лишь в неясных очертаниях. Я отдавала себе отчёт, что где-то за мной лежит тело Рональда, но сидеть не совсем рядом с ним было легче. Порой люди, которые присматривают за мёртвыми, находят их соседство приятным, мне так не показалось, во всяком случае, не с Рональдом. А я грустила. не об этом бедном мальчике, ни о Чарли, ни о Майке, и даже не о себе самой. Это была какая-то вселенская печаль, пропитавшая всё вокруг. Свежий ветерок на щеке, небо, по которому, не торопясь, кучками двигались облака. Печаль читалась и в синеве, и в самом море. Я размышляла о тех, кто жил и умирал на этом берегу, о костях, что лежат на огромных церковных кладбищах глубоко под водой. Когда-то жизнь этих людей имела смысл для них самих и для тех, кому они были небезразличны, но теперь они мертвы, и создаётся ощущение, словно они никогда и не жили. Через сотню лет никто не вспомнит ни Чарли, ни Майка, ни меня. Наша жизнь пустяк, всего лишь песчинка. Все мысли улетучились, исчезла даже грусть. Я всматривалась в море, понимая, насколько все тленно. Нам дано только настоящее. Неважно, испытывает ли оно наше терпение или приносит удовольствие. И я успокоилась. Послышался громкий хруст гальки, и рядом со мной оказались три фигуры. Видимо, я впала в своего рода транс, потому что не сразу их заметила. Отец Себастьян... Плотно укутавшийся от ветра в чёрный плащ, и мистер Грегори устало шли рядом, понурив головы, но решительно, словно маршировали. Отец Мартин держался немного сзади. Он шагал немного неуверенно, так как идти по гальке было трудно. Мне пришла в голову мысль, что правильней было бы его подождать. Я смутилась от того, что меня обнаружили сидящей, и вскочила. «С вами всё в порядке, Маргарет?» — спросил отец Себастьян. «Да, отец», — ответила я. Затем отступила в сторону, и все трое приблизились к телу. Перекрестившись, отец Себастьян произнёс. «Катастрофа!» Даже тогда мне показалось, что это странное слово, и я поняла. Он думал не только о Рональде Тривзе, он думал о колледже. Отец Себастин, наклонившись, положил руку на тыльную сторону шеи Рональда. Отец Грегори довольно резко заметил. «Да понятно, что он мёртв. Давайте не будем больше трогать тело». Отец Мартин стоял немного в сторонке, и я заметил как шевелятся его губы. Думаю, он молился. Отец Себастин сказал. «Грегори, ты не возражаешь вернуться в колледж и подождать полицию? Мы с отцом Мартином останемся здесь». «Маргарет, лучше пойти с тобой». «Такой удар для неё. Отведи её к миссис Пилбим, если не сложно и объясни, что произошло. Миссис Пилбим приготовит чаю и присмотрит за ней. Пока я не сделаю заявление, никто не должен говорить ни слова. Если полиция захочет побеседовать с Маргарет, они могут сделать это немного позже». Забавно. Но я даже слегка обиделась, что он обращался к мистеру Грегори, будто меня нет рядом. Я не горела желанием оказаться в гостях у Руби Пилбим. Мне нравится Руби, ей всегда удается быть исключительно любезной, но при этом без тени назойливости. Просто мне хотелось попасть домой. Отец Себастьян поднялся на ноги и положил руку мне на плечо со словами «Маргарет». Вы повели себя чрезвычайно мужественно. Спасибо вам. Отправляйтесь с мистером Грегори, а я загляну к вам немного позже. Мы с отцом Мартином останемся с Рональдом». Он впервые произнес имя мальчика. Мы с мистером Грегори несколько минут ехали в полном молчании, а потом он сказал «Очень необычная смерть. Интересно, что установит коронер». «Да и полиция, если на то пошло». «Понятно, что это несчастный случай», — сказала я. «А вы не считаете, что это необычный несчастный случай? Ведь вы уже видели трупы», — сказал он, не дождавшись от меня ответа. «Вам к смерти не привыкать». «Я медсестра, мистер Грегори. Я вспомнила первого мёртвого человека в своей жизни». Много лет прошло с тех пор, как я, 18-летняя практикантка, впервые готовила к погребению мертвеца. В те времена медсестринское дело было несколько иным. Мы сами готовили тела к погребению и делали это с глубоким почтением. Молча, не на виду. Моя первая старшая медсестра собирала нас помолиться перед тем, как начать. Она объясняла нам, что это последняя услуга, которую мы можем оказать своим пациентам. Но я не собиралась рассказывать об этом мистеру Грегори. «Когда смотришь на мёртвое тело, кто бы это ни был, ещё раз что отрадно убеждаешься. Может, мы и живём как люди, но умираем как животные. Лично мне от этого легче. Идея о загробной жизни вселяет ужас», — произнёс он. Я снова промолчала. «Не то чтобы мне не нравился мистер Грегори, мы почти не пересекаемся. Руби Пилбим раз в неделю убирается у него и стирает. Они договорились об этом в частном порядке. Но лично я с ним никогда не болтала и была не в настроении начинать». Машина повернула на запад между башнями и близнецами и заехала во внутренний двор. Отстегнув ремень безопасности, мистер Грегори помог мне сделать то же самое и сказал. «Я пройду с вами к миссис Пилбим. Вдруг ее нет? Тогда будет лучше пойти ко мне. Нам обоим не помешает выпить». Но Руби оказалась дом и я обрадовалась. Мистер Грегори очень кратко изложил обстоятельства и добавил. «Отец Себасин и отец Мартин сейчас находятся около трупа». «Вскоре прибудет полиция. Пожалуйста, до возвращения отца Себастина никому не говорите о случившемся. Он сам обратится ко всему колледжу». После его ухода Руби приготовила чай, горячий, крепкий и очень бодрящий. Она буквально носилась со мной, но я не могу припомнить ни слов, ни действий. Я почти ничего не объяснила, но она и не ждала этого. Она обращалась со мной как с больной, усадила в мягкое кресло перед камином, включила электрический обогреватель на случай, если меня морозит от шока, и задернула шторы, чтобы я могла, по её словам, хорошенечко отдохнуть. Через час приехала полиция. Моложавый сержант с валийским акцентом. Он был любезен и терпелив, и я ответила на его вопросы довольно спокойно. Да ведь и рассказывать было почти нечего. Он поинтересовался, насколько хорошо я знала Рональда, когда видела его в последний раз, и не был ли он в последнее время чем-то подавлен. Я сказала, что видела его накануне вечером. Он шел по направлению к коттеджу мистера Грегори, видимо, на урок греческого. Семестр только начался, и это единственный раз, когда я его встретила. У меня создалось впечатление, что сержант полиции, как его там, Джонс или Эванс, имя было какое-то валийское, сожалел, что пришлось спрашивать, был ли Рональд подавлен. Он сказал, что дело, похоже, довольно ясное, задал Руби те же вопросы и удалился. Когда все собрались перед пятичасовой вечерней, отец Себастин сообщил о смерти Рональда. Большая часть студентов к этому времени уже догадалась, что случилось нечто ужасное. Полицейские машины и катафалк не утаишь. Я не пошла в библиотеку и поэтому так и не узнала, что сказал отец Себастьян. Мне просто хотелось побыть одной. Позже вечером старший студент Рафаэль Арбетнот в знак сочувствия от всех студентов принес горшочек голубых фиалок. Должно быть, кто-то съездил за ними в Пейкфилд или Лоустофт. Передав горшочек, Рафаэль нагнулся и поцеловал меня в щеку. «Мне очень жаль, Маргарет», — сказал он. Обычно люди в таких случаях именно это и говорят, но его слова не прозвучали банально, они прозвучали как извинения. Две ночи спустя меня стали мучить кошмары. Раньше я не знала, что это такое, даже когда училась на медсестру и впервые столкнулась со смертью. Эти сны ужасны, и теперь я каждый вечер сижу перед телевизором допоздна, испытывая страх перед моментом, когда усталость заставит меня лечь в постель. Сон повторяется. Рядом с кроватью стоит обнажённый Рональд тривс Всё его тело залеплено мокрым песком сок повсюду, в волосах, на лице, только глаза остались чисты. Они смотрят на меня осуждающе, как будто спрашивая, почему я не постаралась спасти его. Я знаю, что ничего уже нельзя сделать. Он умер задолго до того, как я наткнулась на его тело, но он все равно появляется. Каждую ночь, обвиняя и укоряя взглядом» а мокрый песок с липшимися кусками отваливается с его обычного, довольно пухлого лица. Может, теперь, когда я всё записала, он оставит меня в покое? Не скажу, что у меня живое воображение, но в его смерти есть нечто странное, нечто, что я должна вспомнить, нечто, скрывающееся в подсознании и изводящее меня». Такое ощущение, будто смерть Рональда Тривза не конец, а всего лишь начало.